Глава двадцать вторая. Улитки под прикрытием. Через полчаса. Катарина. Благими намерениями выстлана дорога в бездну. Минутное общение с Мадленой, чудная идея взять девицу под опеку, разлетелась на осколки. Вернее, девица согласилась, чтоб её. Только во время разговора она то и дело пялилась на моего мужа и краснела. Моё присутствие заметно раздражало мисс Каруту. Она заикалась, кашляла, нервно теребила завязки на домашнем платье. И при первой же возможности шмыгнула обратно в свою комнату. И за двери пискнув, что будет рада предложенной помощи, но... В другой раз. Напоследок девушка окинула моего дракона с взглядом, полным тоски и обожания. Я едва не прокляла её на месте. Всю дорогу досады шипела гадюкой. А догман мысленно стенал, что моими огненными эмоциями можно вскипятить воду. «Катарина!» — с чувством рыкнул паук. «Пришибу!» Я предупреждал по поводу страстей. «Никаких страстей!» — заверила его и сделала глубокий вдох, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. До пруда я практически бежала. Сердце колотилось, как у загнанного зверя, но ярость слегка поутихла. Главное, что мой супруг реагировал на Мадлен как настоящий северянин. Вежливо, холодно, нейтрально. Но во имя теней, почему всех дам в этом особняке так тянет именно к Сантьяго? Наш пират тоже хорош собой, свободен и, по легенде, готов в любой момент взять желающих на абордаж. «Катарина?» — паук перешел на вкрадчивый шепот. «Не перегибай». «Прости». Выдохнула и на миг прикрыла глаза. Нужно собраться и восстановить щиты. Но эмоции бурлили, словно океан во время шторма. Давненько я не замечала за собой подобного. На плечи неожиданно легла шелковая шаль, затем скользнули горячие ладони дракона. Жар его тела ощущался даже сквозь ткань всей все иллюзии. «Утром даже на юге прохладно», — заботливо прошептал Сантьяго. Мою вспышку он не прокомментировал и сделал вид, что не слышал перепалки с догманом. За это я была ему благодарна вдвойне. Ненавижу чувствовать себя слабой. Сейчас вышедшие из берегов эмоции делали меня именно такой. «Благодарю», — ответила, легко скользнув пальцами по его руке. На миг замерла, наслаждаясь моментом. Затем решительно направилась к пруду. Сейчас главное — рыбки. В глубине сада мелькнула тень. Роберта с ночи бродяжничал здесь, даже не переодел пижаму. Выскользнул из дома, в чём был, едва Хьюга открыл двери, и так и не вернулся. Донные слуги пытались уговорить его зайти обратно, но он решительно гнал всех прочь. Розалинде удалось лишь всучить магу халат и тёплый плед, чтобы он не замёрз. Со стороны это выглядело странно, но разгадка оказалась гораздо проще, чем все думали. Поговорив со слугами, Дагман выяснил, что после смерти сестры Веркунте панически боится огня. Неудивительно, ведь Тальяна задохнулась от дыма во время пожара в собственном доме. После несчастного случая Роберто выбросил из своего особняка все свечи, заменив их кристаллами и артефактами, и даже запретил слугам топить камин в его присутствии. Едва Мак увидел стелящийся по паркету дымок, у него случилась паническая атака. И пока Маргарет не вырубила его магии, никакие увещевания не помогали. «Впервые мне было жаль парня ведь это состояние я знала слишком хорошо. После стычки с Ярагумой я до истерики боялась пауков. Лишь титаническими усилиями удалось победить страх. Но финальный штрих в этой битве все равно поставил Дагман. Разговор с ним и Файсалем помогли войти в привычный ритм и поверить, что не все пауки-монстры жаждут твоей смерти. «Доброе утро, господин Верконти!» Мора приветственно приподнял шляпу. Заметив нас, Роберто шарахнулся в сторону и, невнятно пробурчав приветствие, вновь скрылся за клетками с павлинами. Птички сдавленно крякнули, возмущённые чужим присутствием. Но едва он отдалился, притихли, продолжив с невозмутимым видом чистить пёрышки. С виду и не скажешь, что они всю ночь надрывались, доводя гостей до нервного срыва. «А вот и мои рыбки», — мысленно прошептала, подойдя к декоративному мостику. Живность тут же рванула ко мне, буквально выпрыгивая из воды. «Ох, живы! Это хорошо или плохо?» — уточнил Мора. «Это прекрасно!» — в сердцах воскликнула я. Дракон упоминал, что Карло обожал кормить рыбок с мостика. И, судя по тому, как они метнулись ко мне, в пруду плескались именно свидетели проклятия. Цвет они еще не сменили, но на бочках самых крупных экземпляров уже проступила пестрая чешуя. «Самое интересное только начиналось». «Успели». Охнула, не веря такой удаче. «Видят тени. Если сейчас нам кто-нибудь помешает, лично утоплю в пруду». «Меня восхищает твой кровожадный настрой», — раздался в голове веселый голос Дагмана. «Но не стоит пугать рыбок. Предоставь нежданных гостей мне». «С удовольствием», — фыркнула, достав пакетик с кормом. Перед прогулкой мы намеренно позвали Холли и попросили подготовить всё необходимое. Учитывая инициативность горничной, её услугами лучше пользоваться почаще. Будем нагружать служанку мелкими поручениями и делать вид, что ни шагу не можем ступить без разрешения Донны. По саду заплясали серебристые нити. Благодаря щитам Дагмана я замечала малейшее проявление эмпатической магии. И сейчас с удовлетворением отмечала, что за нами следит только паук. Остальные менталисты расползались по своим комнатам, чтобы восстановиться после ночного кардебалета. Немалую роль сыграло и то, что мы честно докладывали Холли обо всех своих перемещениях. Крут великолепно просматривался из особняка. Горничной достаточно было выглянуть из-за шторки в библиотеке и убедиться, что мы чинно кормим рыбок. «Я могу чем-нибудь помочь», — мысленно уточнил Сантьяго. «Пока нет», — покачала головой. Объяснять, что именно нужно делать, слишком долго. Свидетели трижды сменят оттенок, пока я закончу. Сейчас живность метушилась вокруг мостика, сражаясь за корм. Еды мы захватили много, хватит на три пруда. Но жадные рыбки яростно толкались бочками и отпихивали конкурентов, пытаясь добраться до вожделенных крошек. Крупные красные экземпляры с роскошными золотыми хвостами пока побеждали. Названий я не знала, поэтому ориентировалась на самые запоминающиеся расцветки. Вчера я пометила троих алых красавиц и двух синих с пёстрыми плавниками и длиннющими хвостиками, напоминающими шлейф вечернего платья. Цвет их чешуи заметно потускнел. Но новых чешуек я пока не видела. Жаль, нельзя выловить парочку с очком и рассмотреть поближе. Придётся ждать. Подкинув ещё корма, я перевела взгляд на наручные часы. Без пятнадцати восемь, до завтрака с Донной полно времени. Должны успеть. Я уже собиралась вернуться к наблюдению за рыбками, как вдруг взгляд зацепился за странное яркое пятнышко. Присмотревшись, заметила ползущую по камням улиточку. «Сантьяго, ты когда-нибудь видел розовых улиток?» — уточнила, взглядом указав на загадочную живность. «Раковину видел», — немного подумав, ответил дракон. «Но тело...» «Вот и я о том же. Оживелась». Красавица как раз ползла в нашу сторону, и я могла как следует рассмотреть ее. Тонкие изящные антенки сверкали серебром, словно корона, а длинное розовато-лиловое тельце напоминало лепесток дивного цветка. Оно практически сливалось по цвету с раковиной, но чем дольше я наблюдала за свидетелем, тем явственнее на теле проступали алые светящиеся прожилки. Это они, заинтересованно уточнил Мора, отсроченные признаки проклятия. «Да», — задумчиво протянула, переведя взгляд на рыбок. Они пока не наелись, обиженно тыкались мордочками, поджидая новую порцию корма. Но наряды так и не сменили. Похоже, в момент смерти Карла улиточка проползала прямо под окнами, поэтому её и зацепила сильнее. «Всё-таки цветная группа», — удовлетворённо мурлыкнула, заметив ещё один розово-полосатый экземпляр. «Невероятное везение». «Цвета очень яркие и сочные», — продолжила вновь, переведя взгляд на рыбок. «Такие остаются только после огненной десятки». «Я правильно понимаю, что мы только что сузили зону поиска до десяти смертельных проклятий», — оживился Сантьяго. «И, кстати, что значит огненная десятка? Так называют проклятия, при создании которых требуется естественный источник огня», — пояснила я. «Не магическое пламя, а именно обычное». Это может как-то помочь с поисками убийцы. «Ты даже не представляешь, насколько!» Прошептала, глядя, как все рыбки в пруду стремительно меняют цвет на огненно-красный. Выждав пару минут и удовлетворившись в правильности своих выводов, я высыпала рыбкам остатки корма. Затем достала из рукава заговорённые кристалл и принялась неспешно выводить на перилах мостика рассеивающие руны. Аркан почти не требовал магии, лишь крохотную искорку для активации. Даже я справилась. Главное, чтобы шаманство не заметили из особняка. Сантьяго как раз стоял справа, надёжно закрывая меня от любопытных глаз Холли. Но на всякий случай я накрыла перила левой рукой и сильнее наклонилась вперёд. Рисовать приходилось практически вслепую, благо узор был не слишком сложным. «Не двигайся» предупредила дракона, заканчивая последнюю завитушку. «Я хочу развеять признаки проклятия». «Я могу помочь», — уточнил Сантьяго. «Справлюсь», — усмехнулась, активируя заклинание. Руны на миг полыхнули алым, пришлось прикрыть их рукавом платья. Но едва аркан погас, слившись с перилами, рыбки и улиточки тут же сменили цвет на привычный. Радиус действия плетения был ограниченным, Если какая-то живность уползла от пруда, останется розовой еще на день. Но в любом случае это не привлечет такого внимания, как целый пруд на красных рыбок. «Ты хотела проверить цветы», — напомнил дракон. «Передумала?» «Нет, на растение этот аркан не влияет», — усмехнулась. «Хорошо, что мы успели первыми прорваться к пруду. Сомневаюсь, что кто-то из гостей смог бы повторить мой маневр. Но лучше не рисковать». «Прогуляемся?» — предложила, подхватив инквизитора под руку. «Как пожила эти дорогая супруга?» Сантьяго хитро улыбнулся и мысленно добавил. «Расскажешь, что удалось выяснить?» «Карло действительно умер от теневого проклятия. Мы направились к беседке, увитой розами и декоративным плющом. Заклинание принадлежит к огненной десятке из радужной группы. Это я уже слышал», — фыркнул дракон. «И мне это ни о чем не говорит. Я только начала» ответила с притворной укоризной. Эта группа уникальна не только своими отсроченными проявлениями и тем, что для наложения проклятия требуется естественный огонь. Каждое заклинание из десятки имеет специфические отпечатки. Если сможем их проявить, найдем убийцу. И как это сделать? Нетерпеливо уточнил Мора. В его глазах плескалась шальная смесь искреннего восхищения, желание поскорее выпытать подробности и рвануть за убийцей. Но, увы, всё было не так просто. «Для начала нужно сузить зону поиска», — пояснила я. «Для этого мне нужны ещё улики. Да и список подозреваемых неплохо бы уменьшить». С тоской протянул Дагман. «Отпечатки — это прекрасно, но для начала нужно знать, на ком их искать». «Само собой», — кивнул дракон. «В любом случае мы сдвинулись с мёртвой точки». Пока мужчины обсуждали списки и теории, я наспех осматривала беседку. Плющ меня заинтересовал еще во время первого обхода, и не зря. Аккуратные изумрудные листочки действительно среагировали на проклятие и покрылись красновато-ржавыми пятнами, похожими на цветную плесень. Два-ноль в пользу огненной десятки. Ошибки быть не могло. Осталось замести следы и выждать, пока проступят уточняющие признаки. Достав кристалл, я вновь принялась чертить руны. Стирать улики было жаль, я не привыкла к такому кощенству. Но если Диес или Донна притащили с собой специалиста по проклятиям, лучше не оставлять коллеге шансов. Пусть идет по ложному следу. Можем возвращаться в особняк. Закончив с рунами, я спрятала кристалл в рукав. От длительной телепатической связи кружилась голова, а я хотела детально обсудить с Сантьяго дальнейшие планы и подготовиться к прогулке с Донной. Предлагаю сделать показательный круг по саду. Сантьяго подал мне руку, помогая выбраться из беседки. И немного понаблюдать за Роберто. Мы с Дагманом хотим проверить одну догадку. Какую? — оживилась я. «Помнишь приезд нашего пирата и осмотр особняка?» — уточнил дракон. Змеиная идиллия в гостиной бильярд Маргарет с книжечкой кивнула. «И зажжённые свечи возле бильярдного стола», — добавил Мора. Свечи? Я на миг закрыла глаза, пытаясь припомнить подробности. Точно, уже вечерело и света из окна не хватало, чтобы читать и играть в бильярд. Тогда это никого не смутило, но после ночного происшествия. Почему Роберта не испугался свечей? Мысленно воскликнула. Если он так боится огня, что до сих пор не заходит в дом. Именно это мы и хотим выяснить, мурлыкнул паук. Отсроченные проявления есть не только у проклятий, но и у некоторых ментальных воздействий. За секунду мы поменялись местами. Теперь от нетерпения и любопытства сгорала я. А мужчины держали драматическую паузу, не спеша рассказывать подробности. «Что вы задумали?» — не выдержала. «О каких проявлениях речь?» Мы с Сантьяго как раз подходили к вольеру с павлинами. Роберто прятался неподалёку, катаясь на качелях. Файсаль следил за ним всё утро и рассказал, что маг забирался туда с ногами, заматывался в плед и раскачивался с помощью простенького заклинания. Периодически он выбирался из своего укрытия, делал несколько кругов по саду и возвращался. «После того, как у Роберта началась истерика, Маргарет вырубила его магией», — пояснил Дагман. «Я успел засечь плетение и могу сказать, что леди Гассаль не мелочилась. Она использовала очень мощный аркан». После такого вмешательства Верконти должен был вернуться к себе и проспать до следующего вечера. Хм, точно. Эмпатические глушилки отличались тяжёлым откатом. После них пациенты долго приходили в себя и пару дней ползали, как сонные мухи. Их использовали в случаях, когда больной мог навредить себе на почве истерики. Поэтому действия Маргарет были оправданы. И неизвестно, чем бы всё закончилось, продолжа роберта биться о двери. Но почему после лечения он не уснул, а начал бродяжничать по саду? Из-за клеток послышался тихий печальный скрип и невнятная речь. Младший Верконти до сих пор катался и что-то бормотал. «Дагман, ты можешь его подслушать?» — спросила. «Отсюда не разобрать слов». «Это детская считалочка», — пояснил паук. «Раз плетень два плетения костер будет загляденье». «Странный выбор для того, кто панически боится огня», — нахмурилась я. «Его периодически зацикливает, и он начинает повторять эту строчку как заклинание», — добавил Дагман. «Потом срывается с места и начинает бегать по саду». Невроз врус состояний?» — догадался Сантьяго. «Скорее откат после промывки мозгов», — возразил паук. Настоящий стресс сбил управляющее плетение, поэтому он так себя и ведёт. «Мы можем помочь?» — спросил Мора. «Подойдите ближе и попытайтесь с ним заговорить. Нужно кое-что проверить». Подходить ближе не хотелось. С каждой секундой во мне нарастала жалость к парню, ведь он имел огромный магический потенциал и подавал большие надежды. Может, бедняга не по своей воле пошёл по наклонной. «Господин Верконте. Дракон первым свернул за вольер. «Господин Верконти, с вами всё в порядке?» Роберто не ответил, продолжил смотреть в одну точку и нараспев читать считалочку. «Господин Верконти». Сантьяго подошёл ближе и легонько тронул его за плечо. «Расплетенье, два плетенья, костёр будет загляденье. Расплетенье. Маг даже не заметил нас». «Мора, не отходи от него», — приказал Дагман. Из-за моих действий он может потерять сознание. Я хочу, чтобы парень разбил голову, упав с качелей. А что делать мне? уточнила. Стой на страже, предупреди, если кто-нибудь будет идти. Я сместилась в бок, чтобы видеть и качели, и обе тропинки, ведущие к тайному логову Роберта. От чего-то вспомнились детские годы, когда я пряталась от взрослых на дереве. Тогда мне казалось, что на свете нет более надёжного и защищённого места. «Карлу был намного старше Роберта», — мысленно прошептала. «И этот дом он купил до его рождения. Возможно, младший Верконти в детстве часто бывал здесь». «Скорее всего», — отозвался паук. «Качели детские, а у Карлу детей не было». Менталист замолчал, и над вольерами заплясали серебристые нити. Они постепенно приближались к Роберту, медленно, осторожно, словно боясь спугнуть. Но едва первая щупальца коснулась мага, он вздрогнул и рухнул, как подкушенный. Сантьяго успел поймать его и усадить обратно на качели «М, -м, -м, м Роберто тихонько замычал и мотнул головой, приходя в себя. «Катарина, беги к нему», — приказал Дагман. «Поняла?» Я метнулась к магу и принялась тараторить. «Господин Верконти Роберто, что с вами? Нужно позвать лекаря». «Нет». Мак решительно оттолкнул меня. «Где я? И что вы здесь делаете?» «Вы всю ночь блуждали по саду». «Зачем?» — уточнила Роберта, недоуменно рассматривая плед и пижаму. «Я с кем-то напился». «Мы не знаем подробностей», — ответил Сантьяго, «но слуги утверждают, что вы с ночи гуляете здесь». «А вы здесь что забыли?» — грубовато спросил Мак. «Мы хотели прогуляться и покормить рыбок?» Я прижала руки к груди и окинула парня сочувственным взглядом. «Ну так и кормите». Заметив мою жалость, Верконти неожиданно вспылил. Сорвался с места и, подхватив плед, рванул к дому. «А меня оставьте в покое, все, я». «Господин Верконти, вас ищет Донна». Из вольеров выплыл вампир. Лицо Дорны скрывало магическое вуале, а тело плащ. «А вот и виновник торжества». Зло прошептал Дагман. Почуял, сволочь, что заклинание слетело, и примчал накладывать новое. Ну, Но погоди. Сейчас я тебе покажу, что такое настоящая промывка мозгов. Над садом заплясали серебристые нити. Они извивались, словно змеи, раскачиваясь из стороны в сторону. Зажимались в тугие спирали и за секунду распрямлялись, сплетью рассекая воздух. Паучья охота завораживала, и я с трудом отвела взгляд, чтобы не выдать нас. Дагман не спешил бить по самой твари, умело прощупывал почву и выискивал в его защите слабые места. Но кольцо серебристых щупалец неумолимо сужалось. Едва Дорн шагнул к Роберто, паук ударил. Ментальные нити пронзили вампира словно стрелы, и рассыпались хороводом белоснежных искорок. Враг вздрогнул и уставился прямо перед собой невидящим взглядом. Казалось, время остановилось. Мир сузился до крохотного клочка земли в саду и гулкого биения моего сердца. Тук, тук, тук. Несколько секунд или целая вечность. Вампир встрепенулся, сбрасывая наваждение. Но я успела заметить, как калые глаза под вуалью полыхнули серебром. Магия догмана просочилась сквозь вражеские щиты. Осталось замести следы. «Ты, гений», — перебил меня паук. «Знаю». И скромник. Весело фыркнула, наблюдая за растерянным Дорном. Он уже пришёл в себя и сейчас навязчиво толдычил Роберта, что его ждёт Донна. Но ментальной магии я от него не ощущала. Словно вампир забыл, зачем на самом деле примчал в сад. «В моём случае скромность лишняя», — отмахнулся Дагман. «Пусть ею хвастают те, кому больше нечем гордиться». Несмотря на привычную браваду, голос мага звучал глухо и устало. Победа далась нелегко, и паук не спешил радоваться, тщательно проверяя, ничего ли мы не упустили. «Роберто!» — по саду разлился бархатный голос Розалинды. Красотка-вдова неспешно плыла нам навстречу. Идеальная прическа, темная вуаль и элегантное платье. Чёрный шёлк скользил по траве, словно хвост ядовитой змеи. Розалинда была верна себе. Ещё при первой встрече я отметила её странную любовь к нарядам с непрактичным, но роскошным шлейфом. Точно, королевская кобра. Только вместо капюшона аккуратный кружевной воротничок и жемчужное колье. Роберта, милый, тебе уже лучше?» — вкратчиво мурлыкнула сирена. Дыхание перехватило от подобного лицемерия. Пару секунд назад она посылала вампира, чтобы тот вскипятил племяннику мозги. А теперь воркует и заливается соловушкой. «Не спеши обвинять Донну», — неожиданно вступился Дагман. «Дорн, с ним что-то не так». Паук замолчал, подбирая слова. «Не могу понять, в чём проблема. Нужно изучить слепки его ауры и понаблюдать». «Он тоже под управлением?» — уточнила. «Нет, он странно реагирует на Розалинду. Позже расскажу подробности, мне нужно время и чуть больше информации, чтобы во всём разобраться». Большего добиться не удалось. Паук вернулся к наблюдению за подозреваемыми. А мы решительно направились к остальным, чтобы поприветствовать хозяйку особняка. «Донна Розалинда!» — воскликнула, привлекая внимание сирены. «Какая неожиданная и приятная встреча!» «Скорее неожиданное, чем приятное», — в привычной грубоватой манере хохотнул Роберто. «Он больше не напоминал тень самого себя, хотя я уже не была уверена, какое из его обличий настоящее. Может, именно в саду мы видели истинного Верконте, потерянного, жалкого и затравленного собственной родней, Или он и впрямь гуляка и безумец, проигравший состояние и даже магию. Пойдёмте в дом», — Донна проигнорировала выпад Роберто. Здесь холодно и сыро. Не хочу, чтобы кто-нибудь простудился. Мы как раз собирались возвращаться, — улыбнулась я. Хотя погода чудная, на мой вкус, разумеется. Рада, что вам нравится, — устало вздохнула Розалинда. Составите мне компанию за чашкой кофе. А вот и подоспел момент истины. Из-за ночной суеты я едва не забыла, что сегодня мы должны дать леди положительный ответ и продать свою долю в завещании.